Глава девятая. Опустив вниз глаза, Север увидел аккуратно стоящий у стенки лифта чемодан. мари Лор во всем сохраняла тщательность и аккуратность. Одно это делало ее отсутствие просто необъяснимым. Не вызвал ли он лифт слишком уж рано? Ведь бывает же, что люди еще только заходят в кабину, а лифт уже едет, потому что какой-то жилец преждевременно нажимает вызов. Но в таком случае Марилор, вероятно, поняла, что он видел, как она направлялась сюда, и что он ждет ее здесь, наверху. Теперь осталось только спуститься к ней на первый этаж. Зайдя в лифт и нажав кнопку, Севр посмотрел на этот незнакомый ему чемодан с двумя ремнями, туго сжимающими его бока. Подняв его, он сразу же отметил, что для женщины подобная ноша слишком непомерна. Должно быть, Марилор сильно измучилась, пока дотащила его сюда. Кабина остановилась и, распахнув дверь, Севр увидел пустой холл. Выйдя из лифта, он задрал голову вверх и посмотрел на темную винтовую лестницу, надеясь увидеть, как Марилор поднимается по ней, однако на лестнице тоже не оказалось ни души. север поспешно вышел из здания. Слева виднелась окутанная туманом дорога, а справа невидимый из-за дождя сад. Прислушавшись, он не различил никаких подозрительных звуков, кроме шума водосточных труб, и бульканье, уходящей в землю дождевой воды. Тогда Север решил пройти до портика. Вероятно, Марилор вернулась к машине, чтобы взять оставшиеся там чемоданы. А не видно ее из-за тумана. Или же... Он опрометью помчался обратно и поднялся лифтом на третий этаж. На лестничной клетке опять никого не оказалось, а ключей от квартиры образца у Марилор не было. Он опять помчался вниз, все больше и больше ощущая тревогу. «Конечно, все это просто смешно. Марилор сейчас объявится. Куда же ей деться? Нужно только запастись терпением буквально на пару минут». Но все же позвать ее или выйти на экспланаду Севр не решался. Время шло, но Марилор почему-то не появлялась. А может, она заметила за собой слежку я опередила полицейских ровно настолько, чтобы у нее хватило времени только оставить чемодан и сразу же уйти?» «Тоже вполне вероятно. Скорее всего, так оно и есть. ну в таком случае она непременно приедет еще вот только когда. Значит, придется ждать. Опять ждать. Согласится ли на это Доминик? Как хорошо, что у него в руках есть этот чемодан, который послужит доказательством тому, что он не лгал ей». Весь продрогший Север уже в который раз вошел в лифт и поднялся на четвертый этаж. Открыв дверь, он увидел Доминик в заметной тревоге и волнении. «А я уже думал, что вы оба уехали», — сказала она. Север поставил чемодан на пол, а Доминик по-прежнему стояла перед открытой дверью. «А где она?» Север, подойдя к двери, закрыл ее на ключ. «Не знаю. Я искал ее повсюду». Полагаю, что ты видимо, возбудил ее подозрение, и она уехала, успев, правда, оставить в лифте вот этот чемодан. «Это что еще за новости? Очередные росказни?» «Это не росказни. Вы же своими глазами видели, как она шла сюда. Я видела, как сюда шла какая-то женщина, и ничего более. Так кто же, по-вашему, эта женщина, которая привезла мне белье, одежду, это была Мари Лор. Сами подумайте». Взяв чемодан, он отнес его в гостиную и положил на стол. Чемодан оказался совсем новым, и от него еще пахло кожей. Севр принялся расстегивать ремни. Если за ней следили, то ей ничего другого не оставалось. И потом ее, бедняжку, так легко напугать. Большими пальцами он нажал на замки, и металлические защелки шумом отскочили. Что это она мне здесь привезла? Иногда у нее появляются нелепые идеи. Севр поднял крышку чемодана недовольная и подозрительная доминик стоявшая несколько позади подошла поближе вначале ни он ни она не могли понять в чем же дело чемодан оказался заполненным маленькими стянутыми резинками пачками с изображениями каких то картинок бесконечно повторяемое лицо мужчины в по боже мой прошептал сэвр банкноты по пятьсот пробормотала доминик Севра отшатнулся от чемодана, словно от груды копошащихся червей. Затем, рассердившись, он перевернул чемодан и вытряс из него все содержимое. Пачки груды свалились на пол, а некоторые отлетели аж под кресло. Но начала Доминик, где же одежда? Одежды в чемодане действительно не оказалось. Одни лишь деньги. Взяв с пола одну из пачек, Доминик пересчитала, в ней оказалось десять банкнот. «А сколько же здесь пачек? С первого взгляда десятки сотен!» «Я... не понимаю...» — Север присел на корточки «Это абсурд какой-то!» Носком туфли Доминик подвинула кучу пачку, отлетевшую дальше других. «Не стройте из себя святую невинность! Это деньги ваших клиентов, а вы присвоили их! Кто я?» А я еще глупо поверила ему. «Да, вы отлично разыграли эту сцену. Это Мари ваша сообщница. Ну что, не так? А теперь вы предупредили ее, что здесь нахожусь я. А вот сейчас разыгрываете удивление, будто не понимаете, что случилось. Вы что же, оба принимаете меня за дурочку? Ну, послушайте, Доминик». Я совершенно не знаю, что это за деньги и откуда они взялись. Мне даже неизвестно, сколько их здесь. Вы лжец обманщик. Вы убили свою сестру. Я давно была в этом уверена. А письмо вы подделали. Ах, как я была права, не доверяя вам. Чтобы оказаться в вне его досягаемости, она спряталась за кресло. Но меня... Меня уже вам не удастся заставить замолчать. Я отомщу, клянусь вам, меня-то уж вы не проведете. Стоя одним коленом на полу, словно обессилевший боксер, Севр уже не мог подняться. Все еще, держа в руках одну из пачек, он тупо уставился на нее. — Зачем бы я тогда поднимался сюда-обратно? — спросил он. Ведь я просто-напросто мог сбежать, и все. Вы говорите глупость. Доминик, закрыв голову руками, вдруг разрыдалась. Тяжело поднявшись и отбросив пачку обратно в чемодан, Севр подошел к Доминик. «Прошу вас, перестаньте», — спокойно сказал Севр. «Нам сейчас не время ссориться». «Возможно». Только не пытайтесь меня убедить в том, что человек, обладающий подобным состоянием, может покончить с собой. Удивленный замечанием Доминик, Север призадумался. «В тот момент он просто потерял голову», — медленно ответил он. «Другого объяснения я пока не нахожу». «Да и вам честное слово, что удивлен содержанием чемодана не меньше вас. Здесь ведь... я даже не знаю. Нужно было бы подсчитать...» «Никак не меньше четырехсот или даже пятисот миллионов!» «Я не подозревал, что ему удалось украсть так много!» «Вероятно, он готов уже был исчезнуть, бросив нас, меня и марилор «Теперь, когда я вижу перед собой эту сумму, мне кажется это вполне логичным!» «А приезд Мопре спутал все его карты!» «Но за пятьсот миллионов можно и убить!» «Вы что же, хотите сказать, что я, его Шурин и Мари Лор, кстати, не забывайте, что она все-таки ему жена, совершили преступление? Вы полагаете, что я, жертвуя всем своим положением, пошел на подобный риск, чтобы завладеть миллионами, которые мне еще не удалось переправить за границу? Он — это совсем другое дело. Ему-то ведь терять было нечего». «Ну, допустим», — сказала она. Но тогда эти миллионы. Вы намерены их вернуть? Север понизил голос. Я мог бы это сделать, если бы вы не сожгли письмо Морибелле. А теперь по вашей вине. Я не в силах доказать свою невиновность. Почувствовав, что это для него действительно удар судьбы, Она перестала нападать. «Я тоже тогда потерял голову», — продолжал Север. «Именно по моей вине и заварилась вся эта каша. Но если даже вы не верите мне, хотя я спокойно все объяснил вам, то кто же мне тогда поверит? Вы можете поклясться, что не видели своей сестры? Да говорю же вам, что этот чемодан я обнаружил в лифте. Вот и все. Она поставила его туда и тут же уехала. Но он ведь мог попасть в руки кого угодно. Не забывайте, что мы здесь совершенно одни. Все равно странно. Она должна была увидеться с вами. Ну хотя бы на несколько секунд. Кто же это везет такую сумму, чтобы потом оставить ее в лифте? В принципе, я согласен. Это действительно кажется странным, потому что мы не знаем, что произошло на самом деле. Но когда она нам объяснит, что произошло, то все встанет на свои места. А если она не вернется? Ну, не говорите глупости. Но вы ведь предполагаете, что она приехала сюда, подвергаясь риску. В следующий раз она тоже будет рисковать. И так ей придется откладывать свой приезд дня на день. И что тогда? До каких пор вы намерены держать меня здесь?» чтобы показать ей, что у него нет никаких дурных намерений, и что он в таком замешательстве, как и она, Севр присел на край дивана. «Вчера», — сказал он, — «вы предложили мне свою помощь». «Да, но это было вчера, но ведь сегодня не произошло ничего такого, что смогло бы заставить вас передумать. Прошу вас, подождите еще сутки. А что будет потом? Почтенный мсье Севр улизнет за границу, прихватив с собой наворованные денежки. Другого пути у вас нет». «Вам остается либо сдаться полиции, либо удирать. В полицию, разумеется, вы не собираетесь, а значит, если придерживаться логики, вам остается только бегство, а так как вы нуждаетесь в деньгах...» «Да не об этом же речь!» — возразил Севр. «Я хочу, чтобы моя сестра рассказала вам обо всем, что она видела и слышала в охотничьем домике». «Что будет со мной потом, и как сложится моя судьба, я еще не знаю, но я ни в коем случае не хочу выглядеть в ваших глазах злоумышленником, негодяем. Вчера я сказал вам такое личное. Доминик, мне, пожалуй, следовало бы оставить это все при себе. И тем не менее, все, что я сказал, правда. И я действительно дорожу отношениями с вами. Может, это покажется вам глупым». Но я прошу вас подождать. Ну что для вас решают какие-нибудь 24 часа? А чем мы будем питаться? Значит, она уже согласна. Она решила еще раз поверить ему на слово. Какое-то время он молчал, чтобы не вспугнуть ее. «Я принесу продукты со склада магазина», — пояснил Севр. «Там достаточно продуктов. Ну тогда, если хотите поужинать, идите туда прямо сейчас». Она по-прежнему стояла за креслом. «Вы все еще не доверяете мне?» «Я человек осторожный», — ответила она. «А где моя сетка?» «На кухне в шкафчике». Взяв сетку, Севр вышел в коридор, но перед уходом еще раз заглянул в гостиную. Доминик стояла на прежнем месте. Выйдя из квартиры, он закрыл дверь и сел в лифт. Проблема, затронутая Доминик, — Уже не давала ему покоя. Так сдаться полиции или все же уехать? Вероятнее всего, в обоих случаях его ожидает тюрьма. Украденная Мэри Беллем сумма оказалась столь значительной, что он даже подумывал, а не оставит ли все себе. В это мгновение он почувствовал себя виновным. 500 миллионов. На улице потемнело. Включив фонарик, он напрямую пошел за ключами в агентство, а затем уже спустился в гаражи. Увидев там оставленный им беспорядок, он слегка удивился и решил прибрать разбросанные повсюду консервные банки. С первого взгляда Север заметил, что он здесь таки похозяйничал и в душе укорил себя за это. Затем, взяв консервы с тушеным мясом, он решил, что ему вовсе ни к чему набирать продуктов больше, чем на сутки — Правда, он так и не знал, что ему делать в случае, если Мари-Лор не объявится. Но жить по-прежнему, разумеется, было уже невозможно. Осмотревшись по сторонам в поисках других продуктов, Севр увидел большую картонную коробку, которую раньше, в первый раз пребывания здесь, не заметил. На дне этой распотрошенной коробки он обнаружил целых три банки кофе. Кофе! Севр тут же бросил их в сетку, и начал шарить фонариком по всем закоулкам в поисках других банок, но ничего больше так и не нашел. И как это он не заметил эти банки с кофе еще в первый свой приход? Должно быть, тогда он находился в состоянии крайнего возбуждения. Он уже предвкушал две испускающие аромат чашки кофе. А может быть, Доминик со своей находчивостью все же подскажет, что ему делать. 500 миллионов... И как это только Мерибелле удалось. Отнеся ключи обратно в агентство, Север поспешно отправился домой. Все же не стоило ему оставлять Доминик с такой кучей денег. И как он только решился, пачки вроде лежали нетронутыми. Когда он вошел, Доминик даже не смотрела на них. Открыв свой чемодан, она что-то укладывала туда. «Я принес кофе!» — с гордостью сообщил Севр. — Предлагаю сначала выпить кофе, а потом уже готовить ужин. И он протянул Доминик сетку. Та, сперва была, протянула руку, но затем отдернула ее. — Отнесите это на кухню, — сказала она. — Я сейчас закончу. — Может быть, это смешно, но мне бы не хотелось, чтобы вы ко мне приближались. Я знаю, конечно, что вы вовсе не виноваты временами, я в этом почти уверена но все же мне бы не хотелось. Понимаете, это ну, просто невозможно объяснить. Он ошибся. Она все еще не верит ему. Доминик сварила кофе и выпила свою чашку на кухне, в то время как он ждал своей очереди в гостиной. Затем уже без всякого удовольствия Север пошел и выпил свой кофе. Он был крайне задет и удручен. После этого, сидя друг от друга на значительном расстоянии, они поужинали. Она не спускала с него глаз, будто он был диким зверем с непредсказуемыми реакциями. «Я уже видел такое, кажется, в цирке», — слезвил он. «Я тоже», — ответила она, — «именно такое». Она принялась за мытье посуды, а он пошел в гостиную, где, поглядывая на пачки денег, стал покусывать пальцы. Что делать? Чем хоть немного заслужить ее доверие Поскольку ему ничего не приходило в голову, он принялся складывать пачки обратно в чемодан и одновременно пересчитывал их. Всего оказалось девятьсот восемьдесят пачек. «Ну и сколько?» — спросила она. Он поднял голову, она стояла перед дверью спальни и не выражала ничего, кроме естественного любопытства. «А может быть, она просто притворяется». «Без малого пятьсот миллионов», — ответил он. Я на его месте не стал бы хранить так всю сумму. Мог бы найти способ и рассредоточить их. Глупо хранить такой вес. Каждый любит деньги по-своему, — возразила Доминик. Спокойной ночи. Войдя в спальню, она плотно прикрыла дверь, что на этот раз вовсе не огорчила Севера. Он уже не знал, любит ли он ее или ненавидит, хочет ли ударить или лежать в своих объятиях. Он так и не знал толком предложить ей разделить вместе с ним эти миллионы или же удрать одному, словно вору, выслеженному полицейскими. Севр слегка подтянул пояс. От кофе и консервов хотелось пить. Он пошел на кухню и там залпом осушил два стакана воды. А когда вернулся, то заметил, что дверь в спальни осторожно прикрывается. Она держалась на чеку, вероятно, опасаясь, как бы он не удрал, оставив ее здесь пленницей. Он почти вплотную подошел на цыпочках к двери спальни. Ему показалось, что он слышит ее дыхание по ту сторону двери. Пожалуй, они оба так и не смогут заснуть. Он и она мучились одними и теми же вопросами. На следующий день, лишь только рассвело, Севр открыл окно и увидел очередное серое и унылое утро. В принципе, Мари Лор могла прибыть в любую минуту. приготовил кофе, он прокричал в дверь спальни. «Я приготовил завтрак, вы можете выйти?» «Отойдите от двери», — ответила она. Ну вот, опять начинается эта идиотская комедия. Севр встал возле окна и даже не оглянулся, когда она проходила через гостиную. Прилив был до того сильным, что море, казалось, сбилось о самое подножие здания. Из окна отчетливо слышалась каждая волна силой, обрушивающаяся на берег, а затем долго и не спеша откатывающаяся назад, с шумом, напоминающим шум едущего лифта. Поселок спал. «Я уже готова», — сказала за его спиной Доминик. Вновь началось ожидание. Молчаливое, мучительное ожидание. Он старался не смотреть в сторону стоящих бок о бок чемоданов. Однако все его мысли были заняты лишь этим огромным чемоданом с деньгами. «За пятьсот миллионов можно и убить», — сказала она ему вчера. Интересно, она что она сама могла бы пойти ради такой суммы? Они прислушивались ко всем звукам. Кругом стояла тишина. Они услышат шум подъезжающей машины, даже если Мэри Лор остановилась бы на «Экспланаде», Временами откуда-то издали доносился шум мотора. Что это? Десятичасовой автобус? Может, булочник? В полдень Доминик уже потеряла терпение. Она не вернется. Вот попомните мое слово? Север ничего на это не ответил. Да и к чему отвечать? Они ведь прекрасно знали, что теперь уже не смогут уйти отсюда поодиночке, и что им необходимо совместно доставить деньги в безопасное место. Если уйдет он что его немедленно арестуют, а если он отпустит ее, то она тут же донесет на него. И только совместные усилия, несмотря на взаимное недоверие, все же могли бы привести к успеху, при условии, разумеется, что они дождутся наступления темноты. А там будет видно по обстоятельствам, а вдруг марилор не приедет. Да что это все за глупости лезут ему в голову? Ему захотелось перекусить, все равно что, какое имеет значение. В час дня Севр, чтобы хоть как-то развеять эту невыносимую тревогу, включил телевизор. Услышанное ими было подобно удару грома. Дело с самоубийством Жоржа Севра вспыхнуло с новой силой. Сестра Жоржа Севра, который покончил с собой несколько дней тому назад, Мари Лор Мэри сегодня ночью была найдена в двух километрах от периака на обочине в перевернутой машине. Проезжавший мимо шофер грузовика, заметив аварию, вызвал полицию. Похоже, что несчастная женщина не вписалась в поворот, полиция проводит расследование. Севру показалось, что он в течение этих последних дней медленно, ступенька за ступенькой, спускался вниз по темной лестнице, даже не подозревая, какой ужасный удар ожидает его внизу. Так что это конец? Неужели все пропало? Неужели нет никакого другого выхода? Если бы он был здесь один, то наверняка упал бы на пол и в приступе отчаяния катался бы по нему, но рядом сидела Доминик, поэтому он только сказал, вот видите. Сраженная известием Доминик пыталась нащупать ручку кресла, но скорее упала в него, чем села. Я говорил вам всегда «только правду», — добавил он. Однако я никак не могу понять, почему же она не вписалась в поворот. Ведь эту дорогу она знала как свои пять пальцев. По идее, Доминик должна была бы немедленно потребовать у него ключи, ведь она использовала уже все способы, чтобы завладеть ими. Но теперь, когда свобода лежала у ее ног, она почему-то не двигалась с места. Она ничего уже не требовала и вообще ничего не говорила. Севр до того был удивлен ее поведением, что даже забыл о глубине своего горя, а кроме того, он чувствовал себя слишком усталым для того, чтобы затевать очередной спор. Раз уж она осталась сидеть здесь рядом с ним, значит, поняла, что заблуждалась, подозревая его. Она становилась его союзницей, и, возможно, он даже мог бы рассчитывать на ее помощь. Немного погодя, она вышла в кухню, а вернулась с чашечкой кофе для него. «Вы любили свою сестру?» — спросила она. «Думаю, что да. Иначе мне не было бы так горько. А ведь именно я и посоветовал ей выйти замуж за Мерибелля. Так все и закрутилось. Она была бы сейчас еще жива, если бы не этот чемодан». Да в смерти ее я тоже виноват. «При тут вы?» — возразила она. «Не нужно валить все в одну кучу. Во всем виноват ваш Шурин, но что сделано, то сделано. Мы сумеем уехать отсюда вдвоем, да и выкрутиться сумеем, мне не привыкать. А вам пока что не мешало бы отдохнуть». Они ждали, когда выйдет в эфир местный выпуск новостей, мало-помалу Севр обретал дар речи, теперь ему хотелось безостановочно говорить и говорить о Мари Лор. Она ведь, бедняжка, так никогда и не была счастлива. Да и замужество оказалось тоже неудачным. марибель обращался с ней, как со служанкой, а она всегда преданная и любящая, никогда ни на что не жаловалась». Доминик слушала его с почти болезненным вниманием. Она никогда не думала о разводе. Нет, она смирилась со своим положением, ведь она обожала Мирбелли. В нем чувствовалась такая жизненная сила, такая животная радость жизни, которая одолевала любое препятствие или проблему. Теперь я понимаю, почему ему удалось одурачить стольких людей. Если бы вы знали его то увлеклись бы им так же, как и мы все. Я думаю, что он все же не стал бы тогда раздумывать только потому, что был по натуре человеком достаточно резким. Ну а что толкнуло вас на подобную мистификацию и подмену? Вы кажетесь человеком скрупулезным и даже немного, извините меня, немного скованным условностями. Что же толкнуло вас на такое решение? Ведь вы же совершили довольно неординарный поступок. Сам не знаю. В некоторые моменты причины, побуждающие нас действовать, совершенно не сознаются нами. Иногда я даже задаюсь вопросом, а не подтолкнул ли меня на это решение сам Мирибель? Не завидовал ли я ему в глубине души? Думаю, я был бы не прочь. Как бы это сказать? Ну... Иногда все же следовать своим желаниям, удовольствиям, а не только чувству долга. Улизнуть от ярма ежедневных забот. Вы понимаете меня? Понимаю ли я? О, еще как понимаю. Вот поэтому, когда вы появились здесь, хорошо-хорошо отдыхайте, мне необходимо обдумать это все. Она подошла и закрыла окно, теперь некого было ждать. Затем помыла и убрала посуду. Север погрузился в какое-то оцепенение, испытываемое им печаль уже вовсе не шла ему во вред, худшее уже позади. Информационный выпуск добавит к новости лишь излишние комментарии. Когда Доминик включил телевизор, он все еще лежал на диване, однако вскоре он приподнялся на локте, а затем и вовсе встал. «Неожиданный поворот в деле о самоубийстве Севера». Сестра покойного Мари Лорми-Ребель вовсе не погибла в катастрофе, а была убита. Уверенный в произведенном на аудиторию эффекте, диктор не спеша поправил лежащие перед ним листки и сцепил пальцы. Его глаза, казалось, следили за Севером, да и говорил он лишь для него одного. Быстро и умело проведенное комиссаром Шантаваным расследование привело к следующему выводу: погибшая сначала была убита а уж затем доставлено на то место, где была обнаружена машина. Обследование машины не оставляет никаких сомнений, что она была вручную столкнута в кювет. Если бы машина ехала с обычной скоростью, то повреждения кузова оказались бы гораздо более значительными. Кроме того, удар, убивший мадам Мерибель, пришелся немного ниже правого уха, иными словами, в место, которое не могло быть повреждено, когда тело по инерции подалось вперед, а голова ударилась о ветровое стекло. К несчастью, состояние дороги не позволяет обнаружить какие бы то ни было следы. Есть предположение, что машина ехала из Нанта. Однако убийца вполне мог пригнать машину из Пириака, а затем развернуть ее в обратном направлении с целью запутать следствие. На экране показалась наполовину залитая дождем лежащая в грязи кювета машина Марилор. Вокруг виднелись лишь одни поля, унылый пейзаж Триера под мертвенным небом. «В связи с этим событием правомерно поставить под сомнение ранее известные следствию факты», — продолжал диктор. «В настоящее время мы не располагаем какой бы то ни было дополнительной информацией, однако можем сообщить, что прокурор уже отдал приказ об эксгумации Жоржа Севра. Завтра будет произведено его повторное вскрытие». «Этого и следовало ожидать», — прошептал Севр. «И действительно, ведь теперь мы вправе задаться вопросом, а не был ли убит Жорж Севр?» так же, как и его сестра. Я полагаю, нет нужды добавлять, что данная новость произвела всеобщее потрясение». Севр выключил телевизор. «На этот раз, — сказал он, — это уже точно конец. Когда станет известно, что погребенный труп принадлежит не мне, то все кинутся искать меня». Он посмотрел на Доминик, и ее лицо выражало ужас А ведь ваша сестра была убита здесь, — прошептала она, — здесь, — вы понимаете.